Добился своего, убил. И в лице ее, сквозь физические страдания и даже близость смерти, выразилась та же, старая, знакомая мне холодная животная ненависть. «Детей я все-таки тебе покажу».